тепло наконец в тепле спасён Алёша Даня Алексей Татьяна Алёшенька Ты Алёшенька Ты со мной Я нервно. Да, да, дайте живую ему одежду то снять, ведь человек проморозился. Ну да, да, Алёша. Алёша, раздевайся скорее, сними куртку. Сейчас я. Ой, какая холодная, насквозь проморозилась. У-у, бож, да, долго видно вы по морозу в ней шли. 2 дня и две ночи блуждал по тайге. Я, знаете, я я лучше печке. Нет, да вы полезайте на печку, на печку, на печку там ещё теплее. Не-не-не. Спасибо, тут тут хорошо. Алёша, 2 дня и 2 ночи в тайге. А, а последние последние сутки, как мороз ударил, я не спал, боялся замёрзнуть. Вот я я я Как же ты всё-таки угодил сюда-то, а? Знаете, первый дом и прямо сюда. У -у -у. Знаете, на на огонёк пошёл и. Да как ты в тайге-то оказался? Да я ведь Я ведь приехал сюда ещё на рассвете, слез с поезда у разъезда. Ну и стал дожидаться машины попутной до ресхоза, как ты мне в письме так писала. Ну-ну. А стрелочник мне говорит, что, говорит, тебе, парень, машину-то ждать, только время терять. Иди вот по этой дороге, и она тебя прямо в лесхоз и приведёт. Ну да, ты и пошёл. И пошёл, шёл по дороге, никуда не сворачивал, в руке чемодан, за плечом ружьё, погода, знаете, была хорошая. И вдруг, вдруг слышу, глухарь такой-то. Ну, я и подумал, дай, думаю, подстрелю к обеду по случаю приезда. Да. Подкрался, только лишь за ружьё взялся, он по кустам и в сторону. Я за ним. Душа охотничая заговорил. Он, знаете, от меня по кустам, я за ним. Да, да, так и заманил вас. А когда опомнился, дороги-то уж не было. Кругом пусты. тайга. Да, и пошла она вас кружить. А потом снег посыпал, бурга У -у -у. закрутила. А с пургой в тайге не шути. Да. Не шути. Но потом идут дальше и Ну и знаете, я вот и сейчас вот не верю. Ну, не верю, что выбрался. Ну, теперь да, теперь всё позади. Да-да. Вы ж просто не верите. Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна, да вызовите гостя к столу. Вот стопочку дайте ему. Стопочку. Да. Да, Алёша. Алёша, и познакомься с Авдотьей Карпавной. А, так вы, значит, и есть Авдотья Карпавна. <сосы> Мне о вас Таня столько писала, знаете. <сосы> ну вот, ну вот хорошо. Милости просим к столу. К столу, как говорится, чем богаты. Нет, нет, не-не. Спасибо. Я я лучше здесь осталась. Здесь теплей. Ох, хорошо как а. Знаете, вот только сейчас почувствовал, как устал. А ты ботинки сняли. Лёша, да я помогу тебе. Не-не-не-не, Танечка, ничего, я я вот немножечко полежу и встану. Полежу и встану и будем мы с тобой разговаривать. Мы столько с тобой не виделись. Я вот только минуточку отдохну и Отдохнуи. Алёша, как измучился. Не тревожди, не тревожди. Ну я. как же в доткарна? Ну, надо же раздеть. Алёш, а Алёшенька, ты разденься, полёх спасти. А в доткарп. Ну ну, ну, не пусть спит, пусть спит, не тревожди. А что это? Шурам. У него на лице. Шрам-то? Из-за этого шрама, Авдотья Карпина, мы с ним и познакомились. Да ты как же так?